Глава 15. Вечер седьмой и дерни. Майя укрылась в синагоге. Все скамьи были пусты, но она не отважилась сесть, памятуя, что женщина и мужчина должны держаться по отдельности. На звук открывающейся двери вышел Раввин и, заметив ее растерянность, предложила ей занять любое место. В его синагоге нет разделения полов. «Не подумайте», — уточнил он с юмором. Там, где оно практикуется, не женщина отделяют от мужчин, а мужчин от женщин. Чтобы они не теряли сосредоточения на молитве. А вы, очевидно, не еврейка. Никто не совершенен, ответила она. Билли Уайлдер. Живо откликнулся тот. Но что есть совершенство? Сложный вопрос. Прошу вас, садитесь. Вы здесь как туристка или хотели бы помолиться? Скорее, побыть в безопасности. Искренне призналась она. «Тогда место лучше вам не найти». «Что случилось?» «Это долгая история». Но Равин любил долгие истории, и совершенно по необъяснимой причине, вопреки всякой логике, Майя доверилась ему. Быть может, дело в его ауре, в лице, в добром взгляде. Часто ли нам доводится встречать людей, чья сердечность нас моментально подкупает? Майя никогда в жизни ни в чем не исповедовавшаяся, Излила ему все, вплоть до угрызения совести из-за того, что она оставила в беде тех, кто ей помог. Ей следовало вернуться, предупредить ее рамы, чтобы тот отвел своих в безопасное место. Равен смерил ее испытующим взглядом, а потом задал один единственный вопрос, который, несмотря на кажущуюся простоту, изменил ее будущее. Почему она отправилась в это путешествие? «Когда человек оказывается там, где не должен был оказаться, это не может быть чистой случайностью», — добавил он. Тогда Майя достала из кармана фотографию, с которой не расставалась с момента отъезда из Парижа, и показала ему. Как это ни странно, ответа на этот вопрос она не знает. Равен попросил у нее разрешения изучить эту фотографию поближе. Он долго смотрел на портрет девочки, о чем-то размышляя, а потом вернул снимок Мае И мягко сказал, что теперь все понял, и понял даже, почему она оказалась в его синагоге. Майя не поверила. Всего час назад она даже не знала о ее существовании. «Зато он знал о вас», — возразил Равин, помахав своей Торой. «Но давайте поговорим о главном, об акте передачи. Не ради этого ли мы все живем?» «Возможно. Не хочу вас обидеть, но я не понимаю, как это связано с тем, что со мной происходит». «Теперь моя очередь кое-что вам рассказать. Эта история произошла во время одного из погромов давным-давно. Но я помню все, как будто это было вчера. Нацисты поджигали дома евреев, выламывали двери и окна и швыряли в них факелы. Полиция попустительствовала. Власти поощряли эти зверства, делая вид, что наводят порядок и навязывая охранительные меры. Из жертв делали смутьянов, а из палачей — праведников. Еще одна долгая история, до конца которой, вы еще очень далеко. Пока наш дом не вспыхнул, как другие, наш отец взял нас за руки, маму и меня, и вывел на улицу, даже не дав нам ничего захватить с собой. Верхняя часть улицы уже превратилась в огромный костер, так что мы побежали вниз. Сзади нас обезумевшие от ненависти люди преследовали тех, кто спасался от пламени. Варвары были уже совсем близко, нельзя было терять ни минуты. Но когда мы поравнялись с какой-то хибарой, Мой отец остановился и велел матери отвести меня в безопасное место. Она даже не попыталась возразить. Мы были ужасно напуганы. Можете себе представить, каково нам было продолжать путь без него? Когда мы уходили, я оглянулся и увидел, как он пинком открывает дверь, перед которой остановился, ходит внутрь и исчезает. «Он погиб?» — обеспокоенно спросила Майя. «Разумеется, его уже нет на свете. Ему сейчас было бы 105. Но в ту ужасную ночь он не умер. Мы с матерью спрятались у наших друзей-протестантов. Отец присоединился к нам немного погодя. Он привел женщину и ее малышку. Это была вдова, одна из его клиенток. Он вспомнил ее адрес, когда шел мимо, потому что ему доводилось доставлять ей мешки угля». «Вижу, что вы все еще не понимаете, к чему я веду». К одной фразе, произнесенной моим отцом. Я был очень сердит на него, за то, что он оставил нас одних. И металл в него полный укоризны взгляды. Он наклонился ко мне и сказал, «Спаси одного ребенка, и спасешь все человечество». Вы ничем не могли помочь обитателям этого лагеря, как мой отец не мог спасти всех жителей нашего квартала. Но мне кажется, что вы можете определить будущее ребенка на этой фотографии. А пока оставайтесь здесь столько, сколько пожелаете. Я очень рад знакомству с вами». Равин двинулся прочь, но на уклик Майя тут же обернулся. Весь вид его выражал любопытство. «Рэбби, что побуждает мужчин преследовать женщин и детей? Подсказывает ли ваша вера вам хоть какое-то оправдание их варварству?» «Страх». «Страх перед вами?» Перед собой, перед тем, во что они превращались. Ненависть к нам давала им возможность забыться. Слова вашего отца вас успокоили? На самом деле я злился не на него, а на себя. Почему? Потому что я позволил страху завладеть мной. А он сумел его победить, войдя в тот дом. И Равин удалился. Майя осталась сидеть на скамье, и разглядывать снимок, который не выпускала из рук. Назначенный Виталиком час, она убрала фотографию в карман и вышла на улицу. У тротуара стоял темно-синий седан. Она подошла к нему, и, сидевший за рулем мужчина, жестом пригласил ее сесть. На нем была безупречно белая рубашка. Закатанные до локтей рукава обнажали сильные руки, темные от загара. На запястье Майя заметила простые и изящные часы. Ногти аккуратно пострижены. Щегольская короткая бородка подчеркивает квадратную форму лица. Мужчина велел Майе открыть бардачок, и она не сумела скрыть удивление при виде содержимого. «Наденьте парик и платок», — сказал он. «А паспорт положите в карман. На выезде с города будет полицейский кордон». «А пистолет?» — спросила Майя, не отводя глаз от глока 357-й модели, скрывавшегося в глубине бардачка. «Он нам не понадобится, по крайней мере, я на это надеюсь». «Я обещал отвезти вас в Стамбул любой ценой», — добавил он, широко улыбаясь. «Стамбул? Но до границы всего пять километров». «Простите, в Грецию вас не вывести. С настоящими документами, может, и вышло бы». «Не знаю, кто вам это посоветовал. Глупая идея». «Ну, спасибо. Вообще-то это была моя идея. Но у меня тогда был паспорт». «И безукоризненная репутация?» «Поднял бровь водитель. Прежде чем пытаться покинуть страну, вам придется немного потерпеть». Полиция вас ищет не только в окрестностях города. Единственное безопасное место у меня дома, то есть в Стамбуле. Я говорил об этом Вите. У Мая не оставалось нового выбора, кроме как последовать его указаниям. Она опустила защитный козырек и проверила в зеркальце, правильно ли лежат ее новые черные волосы, повязала платок, а потом открыла паспорт, чтобы затвердить урок. Теперь ее зовут Дерья Йилмас. «Илма» означает «никогда не сдающийся", пояснил водитель. «Адерия?» «Море или океан, что вам больше нравится? Когда нас остановят, дадите мне паспорт, но ничего не говорите, если только полицейский к вам не обратится. Добрый день по-турецки, Мираба. Спасибо. эшекюр, Эдерим». «А до свидания, Гюле-Гюле», — продолжила Майя. «Я не впервые в Турции». Тогда все должно быть в порядке, у вас подходящий акцент. Усмехнулся водитель. Но все-таки говорите поменьше. Когда машина затормозила и остановилась рядом с полицейским, Майя невольно задержала дыхание. Ее спутник протянул документы с величественным спокойствием. Наклонившись к окну, полицейский оглядел пассажирку, проверил паспорт и вернул его ей. Майя не стала благодарить. Седан тронулся с места и покатил к Стамбулу. Майя выдохнула. Нам повезло, что он был не слишком дотошен. Если бы он попросил меня снять платок, то увидел бы, что я не похож на фотографию. «Он так и сделал бы, если бы я не вложил, что следует, свой паспорт», отвечал водитель. Майя внимательно посмотрела на него, впечатлённо его спокойствием. «Чем вы занимаетесь, когда не сопровождаете незнакомок, если не секрет?» «Работаю в обменнике. У нас с вами один общий друг. Вот почему я за вами приехал». День восьмой. Джерси. Нормандские острова. Открыв глаза, Дженнис не сразу поняла, на какой край света занесла ее эта ночь, но обои в розовый цветочек напомнили ей ответ. В номере пахло тостами. Она накинула обнаружившийся в ванной халат, немного привела в порядок шевелюру, надела туфли и, вопреки очевидности, сочла свой наряд идеальным для визита в ресторан. Хозяйка отеля, стоявшая за стойкой, проводила ее невозмутимым взглядом, Мужчина в костюме из ткани с рисунком гусиной лапки, женщина в черном пиджаке, две дамы постарше в полном параде. При появлении Дженнис, устроившись у окна, все дружно уткнулись в свои чашки, воздержавшись от каких-либо комментариев. Официантка в костюме горничной конца XIX века поставила перед ней под нос тарелкой сконов, джемами и сливками. Она спросила Дженнис, чего ей угодно, чаю, кофе, глазунью или скрэмбл, и как поджарить тост чуть-чуть или до хруста. Слишком много вопросов для человека, который только что проснулся. «Чашка кофе тосты, как из тостера, вполне ее устроит», — ответила та. Горничная удалилась на цепочках. Новый поднос принесла сама хозяйка, не устоявшая перед зовом любопытства. «Рискну предположить, что вы здесь не с деловым визитом. Подсказать вам, какие достопримечательности острова стоит осмотреть в первую очередь?» «Не судите по одежке», — откликнулась Дженнис. Подскажите мне лучше, как добраться до центра? Выйдите из отеля, пройдете несколько метров вверх по улице, и вы на месте. Если бы вы прилетели днем, увидели бы, что сент хелер не слишком велик. На стойке регистрации можно взять карту. Дженнис поблагодарила ее и продолжила трапезу. Был прилив, и песчаное дно обнажилось. Чайки парили на ветру, кружились и пикировали с пронзительными криками, а потом садились на заиленный песок. На экране смартфона Дженнис высветилось сообщение. Диего спрашивал, хорошо ли она добралась. Жаловался на мрачный отель и сетовал, что дождливая погода не скрасть его пребывание в Берлине. Дженнис напомнила ему, что они не в отпуске, пожелала удачи и, сама не зная зачем, связалась с Екатериной. «Такое ощущение, что я очутилась в мире мисс Марпл», — написала она. «Мое появление резко понизило средний возраст местных жителей. Тут так весело, что хоть вешайся, а у тебя как дела?» «Глаз не сомкнуло», — ответила Екатерина. «Спишемся сегодня вечером». «Давай постучусь к тебе на форуме около шести». «Шести по твоему времени или по моему?» «Никак не могу назвать это время своим», — откликнулась Дженнис. «Тебе станет лучше, если я скажу, что чувствую ровно то же самое», — написала Екатерина. Дженнис поднялась в номер, чтобы подготовиться к заданию. Подбирая идеальный образ для своей новой роли, Она вытряхнула всю одежду, которую взяла с собой, и остановилась на маленьком черном платье, похвалив себя за предусмотрительность. Но ее сумка подходила скорее авантюристке, чем богатой клиентке, и грязные ботинки не могли исправить положение. Тогда можно поступить иначе. Идея сыграть в бунтовщицу из богатой семьи, плюющую на внешний вид и наряды, показалась Жене забавной. Необычная для нее роль. Она сходила в душ, натянула джинсы и свитер с круглым вырезом, а флешку с вирусом сунула в правый карман куртки. Выйдя из отеля, Дженнис поднялась по Нью-стрит и повернула направо на Баррарт. Через несколько минут впереди показалась вывеска «JSBC». Зайдя в банк, Дженнис шепотом сообщила сотруднице на стойке, что хотела бы открыть счет, но совершенно секретно. По засланному ковроленом коридору девушка провела ее в переговорную. Без окон, но с роскошной мебелью. Стол из лакированного дерева, шесть кожаных кресел, плазменный экран последней модели на стене и консольный столик. Сотрудница сообщила, что менеджер появится в самое ближайшее время и удалилась. Дженнис подошла к консольному столику, обнаружила на нем бутылку виски и выдернула пробку. Аромат говорил о хорошей выдержке. Но утро было еще слишком ранним, чтобы проверять качество напитка. Так что она... С некоторым сожалением налила себе воды и уселась в кресло. Через несколько минут в переговорный вошел мужчина лет 30. Галстук, черный костюм, лакированные туфли, безупречная прическа. Поставив на стол ноутбук, он спросил у Дженнис, чем он может ей помочь. Вопреки ее расчету, молодой менеджер проявил живейшее внимание к ее персоне. Чуть ее сразу говорила Дженнис, если она кому-то понравилась. Восторженный вид Оливера Уилсона, то, как он то и дело приглаживал волосы и без конца поправлял галстук, свидетельствовали о волнении вполне определенного рода. «Если ты блефуешь, но тебе посчастливилось вытянуть козырь, глупо им не воспользоваться». «Дело деликатное», — лениво сказала она. «Я бы хотела открыть счет и положить на него деньги, но не на свое имя, если это возможно». «Конечно», — заверил ее менеджер. Он предложил ей создать акционерное общество. Он мог бы порекомендовать ей адвоката на острове. Расценки на услуги у него адекватные. Он сам заполнит все формуляры и зарегистрирует общество. Это займет не больше суток. Дженнис накрыла своей рукой руку молодого менеджера и принялась так откровенно с ним заигрывать, что ей чуть не стало за себя стыдно. «А может, вы начнете заполнять бумаги прямо сейчас?» – предложила она. «Я подпишу все, что скажете». Ваш адвокат продолжит дело, а мне останется только перевести деньги. Я очень дрожу своим временем. Оливер Уилсон покраснел, глубоко вздохнул и поинтересовался, о какой сумме идет речь. Сегодня о миллионе долларов. Но если провернете все быстро, будет еще и много. Мне нужно продуманное вложение средств. Само собой, разумеется, подтвердил Уилсон, но чтобы удовлетворить ее запросы наилучшим образом, ему необходимо понимать, что значит еще и много блестящая играя роль, Дженнис сообщила ему, что ее отец всегда очень скупился на свое личное время, но щедро компенсировал долгие отлучки иными средствами. «Чем же занимается ваш отец, простите за личный вопрос?» «Это очень личный вопрос», — пронзительным голосом ответила Дженнис. «Но поскольку я вам доверяю, крупными инвестициями в недвижимость немного торговли нефтью». «На самом деле», — она понизила голос. Очень активной торговли нефтью, но очень активной. Ясно. Уилсон сглотнул при мысли о годовой премии. Его фантазия, она уже стремительно росла. Вы все еще не дошли до дела. Может, приступим к открытию счета? Уилсон вскочил: чему заставлять вас ждать? Сейчас я всем займусь, через минуту принесу документы. Дженнис открыл сумочку и вручил ему сложный в четверо листок. Вот номера счетов, с которых придут первые деньги. Это избавит вас от бессмысленных проверок. Менеджер принял этот залог с нескрываемым удовлетворением. Выходя из переговорной, Уилсон подумал, что клиентку такого уровня ему следовало бы передать своему непосредственному начальству, но она была слишком соблазнительна во всех отношениях. И потом, разве руководство не поощряло инициативность? В тропях Уилсон забыл ноутбук на столе в переговорной. Дженнис не приминула его открыть. Экран был заблокирован, и у нее не было никакой возможности взломать защиту так быстро. Если, конечно, Витя не предусмотрел это. Способен ли его вирус обойти защиту и расположиться в какой-нибудь директории, пока хозяин не войдет в систему? Чем больше она над этим размышляла, тем вероятнее казалось такое развитие событий. Это, конечно, объяснило бы, почему флешка должна оставаться в разъеме 2 минуты. Время, необходимое для сканирования устройства и внедрения в него. Как он совершил этот подвиг, загадка, но узнать ответ она может и позже. Минуты шли, Уилсон вот-вот вернется. Она нащупала в кармане флешку, решившись перейти к действию, но тут кровь застыла у нее в жилах. Какое-то чутью заставило ее посмотреть на плазменный экран на стене. У самого верхнего края горел крошечный зеленый огонек. Это определенно была непростая плазма. Экран предназначался для видеосвязи, а значит, в нем была камера. Идиот указывал на то, что она работает. «JSBC снимает клиентов без их ведома». А ведь Витя предупреждала ее. Никогда не следует недооценивать противника. Она приняла обеспеченный вид, небрежно захлопнула ноутбук и посмотрела на часы. Оливер Уилсон вошел в переговорную. Дженнис смерил его пристальным взглядом, пытаясь понять, не изменилось ли его поведение. Вид у него был все такой же жизнерадостный, но, вероятно, сотрудники службы безопасности, наблюдавшие за ними, не разделяли его чувства. Пока он раскладывал на столе формуляры, Дженнис прикидывала риски. Она сама себя подставила. Что, если ее задержат и подвергнут допросу? Это было бы вполне закономерно. «Как вы хотели бы назвать ваше акционерное общество?» «Даже если так, — подумала журналистка, — она отговорится, что просто хотела погуглить адреса магазинов. А если ее ответ покажется им неубедительным, она оскорбится и начнет возмущаться». «Раз этот жалкий ноутбук так ценен, не надо было оставлять его здесь». «Мисс?» — окликнул ее Уилсон. «Что?» — раздраженно спросила она. «Так что насчет названия?» «Если у банковской службы безопасности есть доступ к системе распознавания лиц, в чем Дженнис не сомневалась, они в конце концов выяснят, что она никакая не дочь миллиардера, а журналистка, работающая на Гаарец». Запорола задание, как желторотик. Крутилась у нее в мозгу. «Нужно убираться отсюда как можно скорее». «Что-то не так?» Уилсона встревожила молчание клиентки. «Я думала». «Над названием вашего акционерного общества?» Клин бренд ответила она. «Неплохо звучит», — одобрил менеджер. «Не знаю, как насчет звучания, но...» «Аксиомарон неплохой. Кстати, я уже не так тороплюсь, похоже, что погода налаживается». «Было бы глупо не воспользоваться возможностью погулять по вашему чудесному острову. Доверяю вам заполнение бумаг и общение с адвокатом. Я вернусь завтра и сделаю перевод». Уилсон предложил ей доставить документы в отель, но Дженни с ослепительной улыбкой объяснила, что пока не знает, чем займется вечером, она никогда не строит планов, распрощалась и направилась к выходу. Уилсон бросился за ней. «Вы не сказали мне, как вас зовут?» воскликнул он, когда она была уже на пороге. «Может, твой мой телефон хотите узнать?» Ответ напрашивался, но Уилсон не решился ничего сказать. Зажав папку с бумагами под мышкой, он проводил ее до тротуара. Пока Дженнис шла прочь в душе Беснойс из-за неудачи, одновременно переживая, не провалила ли она задание окончательно, Уилсон позвонил начальнику и с гордым видом явился в его кабинет, где был встречен вопросом о том, кто к нему только что приходил. «Дочь какого-то миллиардера», — торопливо ответил он, — хочет вложить большие средства». «Я хочу знать не ее родословное или намерение, а имя», не слишком любезно оборвал менеджера начальник. «Мисс Брент», не моргнув глазом, сообщил Уилсон, «она вернется завтра». «Свяжитесь со мной, как только эта мисс Брент появится», велел шеф. «А пока найдите мне что-нибудь о богатом папочке». Вернувшись на свое рабочее место, Уилсон погрузился в раздумья. Поиск в Гугле вряд ли ему поможет. Как банковский сотрудник, он прекрасно знал, что в мире больше трех миллиардеров. А если помножить это число на количество отпрысков, которое совершенно невозможно установить, задача становится нерешаемой. И менеджер заключил, что единственный способ узнать настоящими клиентки – спросить у нее лично. Отелей и апартаментов на острове куда меньше, чем богатеньких наследников. Максимум 10 звонков, описание внешности, и он найдет искомое.